Глава 10. Превосходство в огневой мощи неоценимый инструмент ведения переговоров. Джордж Паттон, представители синдиката поселили в одном из наименее посещаемых уголков дворца. По идее, это держало их подальше от центра активности, покуда мы с Плохсикиром прикидывали, что же с ними делать. «Фактически же это означало, что теперь, когда я готов был встретиться с ними лицом к лицу, мне предстоял ужасно долгий путь до желанной цели. К тому времени, когда я оказался у нужной двери, я так запыхался, что не был уверен, хватит ли у меня духу объявить о своем присутствии. И все же по пути я изрядно себя накручивал против синдиката. Я хочу сказать, да кто они такие, чтобы выскакивать из-за угла и так вот ломать мою жизнь?» «К тому же королева Цикута слишком меня напугала, так что синдикат оставался единственной мишенью моей злости». Размышляя об этом, я глубоко вздохнул и постучал в дверь. Мне не понадобилось утруждать себя объявлениями о своем приходе. Между вторым и третьим стуком двери чуть приоткрылись. Мой третий удар достиг цели, прежде чем я смог задержать руку, но дверь осталась недвижима. «Эй, Шайкстер, это король!» «Так впусти его, идиот!» Дверь открылась пошире, за ней стоял один из массивных телохранителей Шайкстера, а затем еще немного шире, чтобы дать мне возможность пройти мимо него. «Заходите, заходите, Ваше Величество!» поспешил ко мне представитель синдиката. «Выпейте! Дубина, принеси королю что-нибудь выпить!» Это последнее замечание было адресовано развалившемуся на кровати второму здоровенному громиле, и тот быстро поднялся застенчивым достоинством он приподнял одной рукой край постели, снова опустил его, а затем поднял тюфяк и достал из-под него маленькую плоскую бутылку. Я подумал, не об этом ли говорил большой Джули, когда упоминал о традиции синдиката «залегать на тюфяки». Почему-то эта фраза всегда вызывала у меня в мыслях иной образ, нечто связанное с женщинами. Эта глава построена на реминесценциях из романа Марио Пьюза «Крестный отец». В данном случае имеется в виду выражение «Залечь на матраце». Примечание переводчика. Приняв фляжку от телохранителя, Шайкстер открыл ее и, не переставая улыбаться, предложил мне. «Я прав, полагая, что визит вашего величества связан с полученными известиями о местонахождении вашего придворного мага». «Наверное, известно даже приблизительное время его ожидаемого возвращения!» Я принял фляжку и, прежде чем ответить, украдкой проверил местоположение телохранителей. Один прислонился к двери, другой стоял у постели. «На самом деле у меня еще лучшее известие. Великий Скиф?» Я закрыл глаза и сбросил заклинание личины. «Он здесь!» «Телохранители при моем преображении заметно вздрогнули, но Шайкстер остался неподвижен, если не считать сузившихся глаз и растянутой улыбки. «Вижу, это чуточка упрощает дело. Мальчики, подайте-ка великому скиву стул, нам требуется обсудить кое-какие вопросы делового характера». Тон его был не из приятных, да и телохранители его не улыбались, пялись на меня». Помните, как Руперт легко достал меня? Ну, он захватил меня врасплох, потому что, ко всему прочему, имел за плечами 300 с лишним лет занятий магией. Действия телохранителей меня как-то не особенно удивили. По правде говоря, я их ожидал и собрал свои силы именно для этого мгновения». С театральным взмахом руки и куда более важным для данной ситуации концентрированием мысленной энергии я поднял двух громил и завертел их в воздухе. Черт, я не прочь украсть новую идею в области применения левитации, даже у Руперта. Однако я люблю выказать в своей работе немного оригинальности, и поэтому вместо того, чтобы стукать их головами об пол, я двинул ими о потолок и оставил бедолаг там пришпиленными. «Нет, спасибо!» Поблагодарил я как можно любезнее Я предпочел бы постоять Шайкстер посмотрел на своих Беспомощных охранников А затем метнул твердый взгляд на меня Наверное, это будет Не так просто, как я думал Признался он Скажите, у вас ведь есть единорог, не так ли?» «Совершенно верно», — подтвердил я удивленный неожиданной сменой темы. «Полагаю, вы не будете особенно напуганы, если проснетесь утром и обнаружите его в своей постели. Не всего его, а только голову». «Напуган? Да нет, не особенно. Фактически я весьма уверен, что достаточно взбешусь» чтобы бросить играть в детские игры и серьезно заняться местью. Представитель синдиката тяжело вздохнул. «Но это финиш. Если мы не сможем договориться по-хорошему, то придется сделать это по-плохому. Можете опустить мальчиков. Утром мы возвращаемся». На этот раз пришла моя очередь улыбаться. Не так быстро. «Кто сказал, что я не хочу заключить сделку?» Первый раз за нашу встречу равновесие Шайкстера поколебалось. «Но я думал, если вы можете...» «Не надо ничего думать, Шайкстер. Бизнесменам вредно приобретать такую привычку. Просто я не люблю, когда на меня давят, вот и все. Так вот, как вы ранее выразились, я считаю, что нам требуется обсудить кое-какие вопросы, относящиеся к делу». Представитель синдиката бросил нервный взгляд на потолок. «Не могли бы вы сперва спустить мальчиков? Это немного отвлекает». «Разумеется. Я закрыл глаза и развеял заклинание. Уверяю вас, в отличие от заклинания личины для удаления заклинания левитации, мне не требовалось закрывать глаза. Просто мне не хотелось видеть результат». Комната содрогнулась, когда один за другим раздались громкие удары. Я отчетливо услышал, как постель приобрела неподдающуюся разоблачению личину кучи дров. Я осторожно открыл глаза. Один телохранитель лежал без сознания. Другой катался по комнате, издавая слабые стоны. «Они спущены», — сообщил я без надобности. Шайкстер не обратил на меня внимания. «Неустрашимые и грозные телохранители! Вот погодите, прослышат большие парни! Какой толк от тупых мускулов против магии!» Он замолк и пнул стонавшего в бок. «Стани потише! Нам с мастером-скивом нужно немного поговорить!» Завершив одну разборку после шибки с военной ветвью крупной организации, я невольно рвался добавить еще целую группу громил к растущему списку своих врагов. «Ничего личного!» Обратился я к непотерявшему сознанию телохранителю. «Вот, выпейте». Я пролевитировал фляжку к нему, и он поймал ее со слабым стоном, который я предпочел истолковать как «спасибо». «Вы что-то сказали о сделке?» Снова повернулся ко мне Шайкстер. «Верно. Итак, если моя оценка ситуации правильна, то синдикату нужны три вещи. Вернуть армию Большого Джули...» Добиться, чтобы я либо умер, либо работал на него, и выход на новые деньги, что потекут к Пасилтуму после свадьбы». Представитель синдиката чуть склонил голову на бок. «Это немного прямолинейнее, чем выразился бы я, но, похоже, вы по существу уловили дух пожеланий моих клиентов. Поздравляю вас с точным обобщением». «Вот еще одно точное обобщение к нему в пару. Руки прочь от Большого Джули и его команды, он под моей защитой». По тому же принципу – посилтумская территория. Держитесь от нее подальше, а не то она обойдется вам дороже того, что вы получите. Что же касается отдельных услуг, то я не имею ни малейшего желания становиться платным сотрудником синдиката. Я мог бы при случае взяться за какое-то задание в качестве внешнего подрядчика за конкретный гонорар, но о постоянной работе на синдикат не может быть и речи. Представитель синдиката вновь оказался в своей стихии с каменным и невозмутимым лицом. «Это не очень-то похоже на выгодную сделку. Разве?» Я мысленно вновь быстро обозрел условия. Ой, извините, я забыл упомянуть еще об одном важном нюансе моего предложения. Я не ожидаю, что ваши наниматели забудут о своих целях, не получив в обмен вообще ничего. Я думал об обмене армии и, пожалуй, королевства» на возможность эксплуатировать целый мир. Шайкстер поднял брови. «Вы собираетесь отдать нам мир? Какой мир? И каким образом? Господин Мак, я подозреваю, что вы играете не с полной колодой. Я не сказал, что отдам вам мир. Я сказал, что дам вам доступ в этот мир. Новенькая, только что с конвейера территория, масса пригодных к эксплуатации ремесел и народа, одна из самых богатых во Вселенной». Представитель синдиката нахмурился. «Другой мир? И вы думаете, я положусь на ваше слово в том, что он так богат, и что вы можете дать нам туда доступ? Это было бы очень мило, но даже при всей своей наивности я бы не ожидал, что вы купите такого кота в мешке. Нет, я готов устроить вам короткую экскурсию в предлагаемый мир, чтобы вы могли сами судить о нем». «Минуточку!» остановил меня, подняв руку Шайкстер. «Это настолько далеко выходит за рамки моих полномочий, что даже если бы мне понравилось то, что я увижу, я не смог бы одобрить этой сделки. Мне нужно привлечь к такому решению одного из больших парней. Это было лучше, чем я надеялся. К тому времени, когда он сможет привести в посилтум какого-нибудь высоко стоящего в иерархии синдиката, я сумею разделаться с кое-какими моими другими проблемами». «Прекрасно! Ступайте и приведите его! Я сохраню сделку в силе до вашего возвращения!» Представитель синдиката выдал одну из своих натянутых улыбок. «Ждать незачем!» – уведомил он меня. «Мой непосредственный начальник готов к вызову именно на случай подобных чрезвычайных обстоятельств. Прежде чем я успел сформулировать ответ, он расстегнул ременную пряжку и принялся тереть ее все время, бормоча что-то себе под нос». Возникла световая вспышка, и в комнате появился старик с толстыми волосатыми щеками и двойным подбородком. Оглядевшись кругом, он заметил двух растянувшихся на полу телохранителей и схватился ладонями за голову в преувеличенном выражении ужаса. О, боги! прохрипел он таким резким голосом, что я едва его понял: Шайкстер, ты нехороший мальчик! «Если случилась беда, тебе следовало бы вызвать меня пораньше! Ах, бедняжечки!» Лицо представителя синдиката, когда он обратился ко мне, было опять невозмутимо пустым и бесстрастным. «Скиф, достопочтенный маг Пасилтума, разрешите представить вам Дона Брюса, добрейшего крестного отца синдиката».